Глава 6. 10 февраля по времени Туры. Нижний мир. Алина. После встречи с Пауком профессор ускорился чуть ли не вдвое, и Алинке стало как-то не до разговоров. Не сбить бы дыхание, не отстать бы. «За нами точно идут», — объяснил он вечером после происшествия, недовольно поджимая губы. «И если до этого они могли только предполагать, что мы направились в эту сторону», то убитый паук – это как маяк с надписью «Мы здесь». Если даже его останки не заметят с воздуха, то увидят те, кто идет по земле. Я не знаю, насколько мы оторвались, поэтому единственное, что можно сделать теперь – это увеличить темп. Меньше спать – больше идти, Богуславская». Алина чувствовала себя ужасно виноватой, потому что рана, полученная днем у профессора затягивалась медленно – И к вечеру глаза его начали лихорадочно блестеть, а на висках выступил болезненный пот. Поэтому она кивнула и ни разу не пожаловалась. Даже когда Трот, разведя костер и поставив запекаться местных крысозубов, окликнул ее, умывающуюся у ручья, и коротко напомнил. «Заниматься!» Он снял сорочку, и крыло с той стороны, где была рана, периодически подергивалось, да и сам он кривился – Но опять лорд Макс швырял ее на землю и заламывал, и резко отчитывал, если не била в полную силу, а принцесса молча моргала, восстанавливала сбившееся от боли дыхание и послушно повторяла то, что он требовал. Только ударить нормально так и не смогла, как и разозлиться, хотя профессор не жалел едких слов. Чувствовала ведь, какой горячей была его кожа и слышала, как прерывается дыхание, когда он двигался слишком резко. «Вы сегодня на редкость рассеянны, Богуславская», — сухо проговорил инляндец, когда Алина в очередной раз проехалась спиной по мху и замерла, раскинув крылья, тяжело вздыхая и глядя на ноздреватую луну. «Закончим. Идите умывайтесь и есть». Принцесса приподнялась на локтях, вдохнула полной грудью прелый лиственный запах, пытаясь не обращать внимания, На ноющие мышцы и боль в боку посмотрела в сторону костра. Страшненькие запеченные крысозубы, все, что удалось поймать, казались сейчас лучшим лакомством на свете. Перевела взгляд на Трота. Тот обтирался сорочкой, морщись крутил крылом, и принцесса тоже пошевелила крыльями, наблюдая за ним. Борода у него отросла еще больше, и теперь он напоминал лесника или лесоруба. Они всегда безупречно одетого и чисто выбритого мага-природника. Хотя принцесса уже привыкла и к черным волосам, и к зеленым глазам. Но, если честно, рыжим трот ей нравился больше. Не нравился, а был привычнее. Педантично поправила себя Алина, мысленно перенеслась в университет и тут же заскучала и по родным, и по Матвею, и по каменам. А еще ей очень хотелось увидеть себя. «Трудно жить, не зная, как выглядишь», не понимая, как меняет лицо мимика. Потрясла головой. Зачем снова себя расстраивать, раз каждое утро они пытаются с тротом вернуть ее половинку наверх, и не получается. Попробовала подняться. Ушибленный бок прострелила, но Алина упрямо подтянула к себе ноги, перевернулась на четвереньки и встала. И поковыляла к воде. Тоска по родным никуда не пропала, и нужно было заглушить ее каким-нибудь занятием. Они остановились у небольшого родника, который вымыл себе чуть дальше озерцо, глубиной принцессе по грудь. И она, набрав с берега песка и глины, решила отмыться основательно. Было очень темно, и вода немного пугала, но грязь пугала больше. — Богуславская, вы одеты? — раздался негромкий оклик инлянца, когда она постирала сорочку и старательно прополаскивала от глины волосы. — Мне понадобится ваша помощь. Промойте мне рану в воде. Сейчас Алина прямо в озерце сплошенно принялась натягивать на себя одежду, которая, конечно, никак не хотела надеваться. «Две минуты, профессор!» Она кое-как пролезла в широкий слепшийся ворот. Сорочка колыхалась вокруг тела. Присела, окунаясь с головой, и еще раз силой потерла волосы. Постаралась вытянуть крылья через прорезь в спине, И с одним даже получилось, а вот второе застряло в мокрой ткани и никак не хотело протискиваться. «Я готова!» — позвала принцесса, заведя руки за спину и дергая крыло. Оно встало как-то углом, натянув сорочку, и отказывалось высвобождаться. Свободная шлёпала по воде, озерцо волновалось, летели брызги, по лицу текла вода. «Вы что там, рыбу ловите?» — ледяным тоном осведомился трот, появляясь из-за деревьев. «В любом случае, постарайтесь сделать это тихо. Ночью звуки далеко разносятся». Алина послушно кивнула и, как было сказано, молча, не считая громкого сопения, продолжала тянуть неуклюжую конечность наружу. Ей было смешно и неловко одновременно. Профессор, зайдя в воду, присмотрелся, дернул ртом в короткой улыбке. «Только не смейтесь!» — попросила она, кусая губы, чтобы не захихикать. «Хотя о чем это я?» «Вы же не умеете». «Не умею». «И не думал», — заверил инляндец серьезно и, подойдя ближе, высвободил ей крыло и завязал тесёмки на шее. Через пару минут Алина аккуратно продавливала края раны мокрой холодной холстиной. Рана была очень горячей и выглядела немногим лучше, чем днем, Чуть зарубцевалась, но рваные края были припухшими, синеватыми. Трод дело недовольно командовал — «Сильнее, Богуславская! Вам не жалеть меня нужно, отек снять!» Она все равно старалась аккуратнее, потому что видела, как напрягаются от прикосновений мышцы на его спине и плечах, и слышала, как он задерживает дыхание. «Понимаю, почему вы никого не жалеете», сказала принцесса тихо, снова окуная тряпку в воду. «Вы и себя не жалеете в первую очередь». Трод покосился на нее через плечо, и Оленьке почему-то стало очень неловко. «Долго затягивается», — виновато проговорила она. «Раньше вы быстрее лечили и себя, и меня». «Это из-за яда», — буркнул инляндец. «Местные инсектоиды и арахноиды, все ядовиты в той или иной степени. У пауков-лорхов на лапах и челюстях есть зазубрины. В них выходят протоки с ядом. Он слабый, но если не двигаться после ранения, можно заснуть. На это он и рассчитан. Засыпаешь, и тебя едят. Сильнее, Богуславская». Алина вздохнула, подавляя зевок. Спать она явно хотела больше, чем отравленный профессор. И с силой прижала тряпку к ране. Трот дернул крылом и в полголоса выругался. И она решилась. «Я же могу вам помочь, лорд Макс!» «Лорд Макс?» — с непередаваемой едкой интонацией повторил инляндец. Алина покраснела, но не отступилась и затараторила быстрее. «Лорд, профессор, не перебивайте меня, пожалуйста!» Я действительно могу помочь. Могу же и я быть в чем-то полезной. Моя кровь действует как универсальное противоядие. Вам нужно будет сделать всего несколько глотков. Инляндец снова покосился через плечо, и взгляд его был серьезным и внимательным. Интересно, это свойство красных? Только первой линии, профессор. И действует против всех ядов? Ага, она выжидательно уставилась на него. — Любопытно было бы изучить, — пробормотал он задумчиво, даже не почувствовав, похоже, очередного прикосновения тряпки. — Так вы и пьёте? — обрадовалась Алинка. Трот качнул головой. — Ранение не такое серьезное, и я не умираю в судорогах. Завтра будет легче. — Спасибо, Богославская, но не стоит ранить и вас тоже, тем более что неизвестно, подействует ли ваша кровь здесь. Лучше я потрачу силы на то, чтобы залечить свою рану, а не вашу. Алина не стала спорить, только вздохнула тяжело. «А как на алкоголь действует?» — спросил он через пару минут. «Воспринимает как яд? На табак? Наркотики?» Пятая Рудлок задумалась, выкрутила тряпку, потрогала рану. Отёк явно спал, но пошла сукровица, и она поспешно приложила ткань ещё раз. «Моя сестра курит. Зависимость есть. Значит, табак не нейтрализует». Сосредоточенно начала перечислять она. — Алкоголь действует, тут она смутилась, в малых количествах точно. Хотя нет, мой дед Константин уходил в запои, значит, и в больших действует. Но, полагаю, отравиться им нам не грозит. А про наркотики я ничего не знаю, — сокрушенно закончила принцесса. — Интересно, — повторил Линляндец снова и замолчал, задумавшись. — Вы лучше полечите себя, — попросила Алинка. — Отек почти ушел, лорд Рот, и, может, меня научите? «Вряд ли получится», — отозвался он, поворачиваясь. Взял у нее из рук ткань. «Вы еще маленькая, а способность к лечению приходится с взрослением». «Я не маленькая, профессор», — серьезно проговорила принцесса, упрямо и сердито склонив голову. «Мне скоро будет семнадцать». Трот некоторое время молча смотрел на нее фосфорицирующими зелеными глазами, потом как-то невесело усмехнулся. «Идите есть и ложитесь». Мне тоже нужно ополоснуться. Завтра я подниму вас раньше. Когда он вернулся, Алина догрызала крысозуба, разместившись поближе к скрытому костру, чтобы сорочка подсохла до сна или не шевеля крыльями. Потянутый во время занятий бок побаливал, но не страшно. Глаза слепались, и она то и дело зевала. Лорд Макс сел рядом, взял самха готовую тушку, сухарь, начал есть. Алина потерла веки, проговорила, заторможенно. «И все же, как мне научиться лечить, профессор?» «Угомонитесь, Богуславская», — сказал он с незлой насмешкой. «Вы уже спите с открытыми глазами». «Не сплю», — возразила принцесса и тут же зевнула, прикрыв рот. «Вы все равно жуёте, расскажите». Трод вздохнул. «Ваше воспитание оставляет желать лучшего Алина». Равно как и ваша способность терпеливо ждать. — Ругайтесь, ругайтесь, — пробормотала она укоризненно, старательно держа глаза раскрытыми. — Сто раз бы уже объяснили. — Закройте глаза. — Зачем? — подозрительно осведомилась принцесса. — Бить вас буду, — воркнул он, — за назойливость. Алинка от тепла и сытости улыбалась совсем довольна. — Положите руку мне на спину. Принцесса вяло придвинулась на стволе почти вплотную, завела ладонь ему под крыло, накрыла подпухшую рану. «Закройте глаза. Теперь послушайте себя. Поведите вверх-вниз над кожей. Вы должны почувствовать, над повреждением кончики пальцев заколят холодом, и вам нужно усилием сознания этим холодом и лечить». «Ничего не чувствую», — пробормотала Алина, ощущая, как уплывает в сон. Неудивительно, проворчал Трот. На себе принцип такой же: если есть возможность коснуться рукой, проще; если нет, сосредотачивайтесь мысленно на ране и желаете ее вылечить, поймете, что процесс начался, когда начнет покалывать холодом повреждение, а если оно серьезное, то будет очень больно. Излечение пойдет через усиление симптомов. «Богуславская, зачем вы меня гладите? Я вас лечу. Возмутилась она, соскальзывая куда-то вбок и вниз и натыкая щекой на что-то твердое, видимо, плечо. Рядом раздался тяжелый вздох, и Алина уже во сне почувствовала, как ее со сдавленным ругательством поднимают на руки, несут куда-то и укладывают на мхи, укрывая курткой. 11 февраля по времени туры Гранитные проплешины в Папоротниковом лесу начали попадаться на второй день после нападения паука. Местность пошла вверх, и Алинка теперь очень внимательно следила за тем, куда ступает. Мягкий влажный мох до этого уберегал от ран, но здесь выходы породы лишь местами были сглажены ветром и подернуты тонким слоем перегноя. Кое-где шершавые серые уступы, покрытые блеклыми лишайниками, расслаивались ступеньками или рассыпались щебнем, и принцесса несколько раз наступала на острый камешек, неведомо как закатившийся под ноги и скрытый мхами. Трот периодически смотрел на ее ноги и хмурился. «Поднимемся повыше, сделаю вам обмотки», — сухо проговорил он, когда принцесса в очередной раз тихонько ойкнула. «А раньше нельзя было?» Алинка запрыгала на одной ноге, поднимая вторую и пытаясь разглядеть, не поранилась ли. «Мох влажный», — объяснил Трот терпеливо, щурясь в сторону моря. Оно то и дело проглядывалось сквозь деревья, и находились они уже высоко, так что до поверхности воды было метра три. «Мокрая ткань на кожу и в жару? Это опрелости, трещины и мозоли. Выше станет сухо, можно будет рискнуть. Чем быстрее дойдем, тем быстрее у вас будет обувь, Богуславская». Алина понуро кивнула, потерла ступню, облизнула пересохшие губы. Солнце жарило немилосердно, и не спасали ни тень от папоротников, ни ветерок с моря. И аккуратно пошла дальше. У нее уже побаливал бок, да и спина ныла, и с трудом удавалось сосредоточиться на боли. Несколько раз казалось, что она нащупала нужное состояние для лечения. Почему-то покалывание холодком получалось, когда Алинка интуитивно начинала, едва слышно, вибрирующе мычать. Место ушиба будто входило в резонанс со звуком, и боль отступала. Правда, не проходила совсем. Над ними дважды за утро пролетали гигантские стрекозы, и трот становился все мрачнее и собраннее. «Как они вообще держатся в воздухе?» — Шепотом спросила Алина, провожая взглядом очередное чудовище. Они с тротом прятались под папоротником. «Это же невозможно, профессор! Да и пауки, и эти тхаухонги! Как они могут двигаться с такой массой? А чем питаются? Чтобы поддерживать жизнедеятельность, им же все время нужно жрать!» Вообще не понимаю, как они могли эволюционировать до таких размеров. Они не родные этому миру. Во всяком случае, местные легенды говорят так. Трод подождал, пока Раньяр скроется за горизонтом, и снова пошел вдоль моря. Они полумагические, созданы новыми богами, и пришли сюда вместе с их армией. А потом расселились повсюду. Это точно касается лорхов, ахонгов, тхаохонгов. Я видел их изображения в старых храмах, Да и жрецы подробно рассказывают об их создании. А раньяры, поинтересовалась принцесса, немного отлегшаяся от жары и от утомительного пути. Полагаю, боги изменили обыкновенных местных стрекоз. Строение раньяров очень похоже на них. Усилен хитин, челюсти, больше крылья, но все равно без встроенных магических механизмов они точно не смогли бы подняться в воздух. Думаю, это работает как левитационные амулеты в наших листолетах. Только в случае с раньярами амулеты изначально встроены в организм. И вы правы, при таком размере все инсектоиды должны были обрушить местную экосистему, а потом истребить друг друга, ибо они каннибалы. Однако они способны долго существовать без пищи. «То есть у них есть какой-то еще источник энергии?» – догадалась Алина. «Как у туринских стихийных духов, да?» «Или несколько», – кивнул инляндец. Божественные эманации, тепло, солнце, что угодно. Скорее, первое. Местные боги-захватчики используют в качестве источника силы кровавые жертвы, страх и страдания. И в жертвах у них недостатка нет. Так что они могут поддерживать жизнеспособность своей армии. Но инсектоиды все равно опасны. Их, конечно, сделали управляемыми, и они обладают зачатками разума, чтобы признавать хозяев и выполнять команды. Но вы сами видели. Стоит им остаться без всадника, и если пролить рядом кровь, как они дуреют. Разговоры постепенно сошли на нет, хотя Алина еще очень о многом хотела спросить. О своем отце, о жизни Тротта здесь, о том, как он справляется наверху с голодом. Десятки вопросов, если не сотни, но дорога была очень утомительной, и принцесса от быстрого движения и жары к середине дня впала в какое-то сонное состояние. Лес становился все суше, берег поднимался над морем холмами, и приходилось то забираться вверх, то спускаться вниз. Редко, но начали попадаться поваленные папоротники. Их полые стволы, сломанные ветром, лежали кронами от моря и были высушены солнцем. Ударь молния, и все полыхнет. Энляндец не сбавлял темпа, и пятая Рудлок упрямо следовала за ним, пока снова не начала запинаться. Сердце чистило, Дыхание сбивалось. Трот замедлил шаг, оглянулся на нее. Последние полчаса он настороженно осматривал округу, тянул носом воздух, и Алина тоже пыталась что-то унюхать. Но кроме чуть гнилостного соленого запаха моря и прелого лесного, не ощущала ничего. «Устали?» — проговорил Ирляндец приглушенно. Протянул флягу, опять посмотрел на ее ноги. «Да, очень!» — хотелось крикнуть ей, — Но Алина молча покачала головой и начала жадно пить, и, глотнув воздуха, виновато протянула флягу обратно. Я вам совсем не оставила, профессор. Потерплю, отозвался он, снова прикрепляя емкость к ремню. И вы потерпите немного. Скоро сделаю короткий привал. Вода должна быть недалеко. Отдохнем минут пятнадцать и дальше. Нужно двигаться, Богославская. Я понимаю, принцесса попробовала улыбнуться но сама почувствовала, какой жалкой вышла улыбка. Они снова поднимались в гору. Холм сверху был почти лысым, нагретые гранитные пласты попадались все чаще, а папоротники все реже. Через несколько минут на самой вершине трот резко остановился, поднял руку. Алина заметила, что от усталости не сразу поняла, что от нее требуется, и продолжала брести вперед под палящим солнцем, пока инляндец не перехватил ее молча за локоть и мягко не закрыл рот ладонью. Принцесса не понимающая, попыталась повернуться к нему, и профессор едва слышно процедил «Наёмники!» и вжал ладонь сильнее. Только тогда сознание прояснилось, и Алинка услышала отдаленные человеческие голоса. А потом и увидела тех, кому они принадлежали. Слева поблескивало море, а внизу, там, где среди редких деревьев проглядывала красноватая вода, бегущая к морю и низвергающейся со скалы речушки, у небольшого костра, под которым исходил паром котелок, сидели десяток вооруженных воинов. Кто-то шумно умывался у воды, там же топтались две стрекозы, лениво поедая что-то окровавленное. Люди посмеивались, люди пробовали еду а Алинка застыла от страха. Они с профессором находились на освещенном солнцем пригорке. Наемникам достаточно было поднять головы, чтобы их увидеть. Привал отменяется. Тихо проговорил Трот. «Сейчас очень осторожно отступаем назад, Богуславская, и обходим по кругу. Если повезет, раньяры нас не почуют. Они внизу, оглушены запахом крови, не должны. Все понятно». Она, заледеневшая от страха, кивнула, и крепче сжала его ладонь пальцами и послушно направилась в другую сторону от моря.